Пот и слезы застилали глаза, раны полыхали болью, от усталости подкашивались ноги, но забава упрямо двигалась вперед, выискивала, куда бы наступить ловчее, но испачканные черной росой камни, будто вырастали из-под земли, каждый шаг становился все труднее и порой вел совсем не туда, куда ей нужно, но забава не отступала. Рискуя, жизнь ее снова и снова заворачивала к дереву, пока перед ней не легла широкая полоса из белоснежных осколков. Все, не пройти дальше. Путь был только один, назад. А девочка совсем уже не шевелилась. Обмякла в путах и, кажется, перестала дышать. Нет, только не это. Более не думая ни о чем, Забава подхватила подолы и прыгнула, но двумя ногами угодила в липкую черноту. Стоило лишь коснуться ядовитой росы, и словно десятки раскаленных мечей вошли в тело. Вся испытанная до этого боль померещалась с лишним удобством, которое можно стерпеть, но сейчас, ого, казалось, ее душу выдирают изнутри по маленькой частичке, жуют раскаленными клыками, а вместо нее запихивают иглы и лезвия. Невозможно вынести такую муку. Забава рухнула на землю, заскребла ногтями по острым обломкам. Готовая вырать себе могилу, а в ушах вдруг явственно зазвучало. «Хочешь свободы?» «Да, да, да. Ну как ответить, когда горло свело, от боли и нет голоса?» «Тогда поворачивай назад». Так же холодно предложила топь. «Я отпущу». И Забава уже готова была согласиться. Измученная до крайности, хотела лишь покоя. Но как же девочка? Она ведь тоже ждет спасения. Захрипела, едва ворочая языком, приготовилась снова терпеть боль, однако та исчезла совсем, а кто-то незримый поставил ее на ноги, мигом излечив раны и синяки. топ тяжко вздохнула и, вспучившись мраком, снова начала говорить: Что ж, благословленная, самое легкое это выдержала. теперь же иди к той, кого спасти желаешь, но знай, ее душа полна жажды мстить. Несчастное дитя хочет стать одной из моих дочерей. Попробуй же отказать ей. А ежели не сумеешь, ждет тебя смерть по-настоящему». И все исчезло. Дорога сделалась чиста. Дерево с привязанным к нему ребенком пропало, а впереди замаячила полянка, посреди которой виднелись останки громадного пня и выкрашенный до основания чаши под ним. «Значит, ей туда. Так тому и быть».